Глава пятая Сумка еще раз шевельнулась, а потом и вовсе начала двигаться по полу рваными движениями. Вот тогда-то я опомнился и бросился за ней. «А ну стоять, там же у меня белье, твою мать, и смена одежды. Я не могу разгуливать голышом, тем более идти на следующий этап испытаний, или куда меня дальше потащат». Схватив сумку, я бросил ее на кровать. Точнее, я-то вполне могу и голышом туда пойти, но сомневаюсь, что это понравится моей проводнице, как там ее. «Карри, кажется. Так, там может находиться чье то мерзопакостное заклятие, заставляющее сумку двигаться. Маска сказала, что многие заклятия из моего арсенала не будут работать, но проверить-то я могу. Вот, например, простенький щит от физического воздействия, и заклятие первого уровня вполне пойдет для того, чтобы начать проверять. Сконцентрировавшись, сумел выделить два потока из трех, которые начали наполнять, казалось, каждую клеточку моего тела. Третий поток серебристый, мне никак не давался». Что было странно, ведь в том мире я вполне спокойно манипулировал магией смерти, так почему в этом, при наличии к ней склонности, я не могу даже сдвинуть серебристую нить с места. Пару раз попытавшись, я в итоге плюнул на это гиблое дело. Вряд ли такому навыку позволят просто так висеть бомбой замедленного действия. Учителя в школе обязаны будут помочь. Пока же мне вполне хватит других. Как только я выдохнул слово «ключ», вокруг меня образовалась прозрачная пленка. Вот только не сотканная из воздуха, какой я привык ее видеть, а состоящая словно из замерзшей воды. Я даже пальцем ткнул в нее. Точно из воды, потому что на моем пальце осталась прозрачная капля. Но изучить интересный эффект мне не дали, потому что сумка снова зашевелилась. Щупав да и просто длинных палок, которыми можно было попробовать открыть сумку на расстоянии, у меня не было. Можно было, конечно, попробовать выломать душевую стойку, Но я очень сомневаюсь, что мои родственники, которые похожи костью из-за человека-то не считали, скажут мне спасибо и без возражений оплатят нанесенный ущерб. Темный во многих поколениях я прекрасно знал цену деньгам и как они могут влиять на умы окружающих. Это светлые твари способны за идею и предать, и сами погибнуть, нами же всегда руководил холодный расчет. Не знаю, как на моем восприятии отразится в итоге пребывание в теле человека, но пока мои позиции были неизменны. Я осторожно приблизился к кровати, а заодно и к сумке, и рывком раскрыл ее. Сначала ничего не происходило, и я уже подумал о том, что мне все привиделось. Потянув сумку на себя, я приготовился запустить в ее недра поисковый маячок, элементарное плетение, которое мне вполне удалось создать. Правда, на это ушло непозволительно много времени, так же, как и на создание счета. Но ничего, постепенно привыкну к новым для меня потокам и буду кастовать заклятие куда быстрее». Не успел с пальцев сорваться крохотный огонек, как из недор сумки раздалось шипение, а затем прямо на меня с громким рыком выскочило черное мохнатое нечто. Я инстинктивно отшатнулся, совершенно искренне полагая, что водный щит существу пробить не удастся. Ага! Сейчас. Черный комок тьмы с горящими красноватым светом глазами словно не заметил преграды на своем пути и приземлился прямо на мою обнаженную грудь. а Мяу! Наши вопли слились в один. Я схватил существо, оторвал его от себя и отшвырнул в сторону. Очутившись на полу, тварь тут же юркнула под кровать и там затаилась. Первым моим желанием было испепелить существо, но я вовремя вспомнил, что не универсал, и магия огня мне недоступна. Ну ничего, у школы воды тоже много своих убийственных штук, вот только от злости я никак не мог вспомнить ничего простого, что мог бы использовать в конкретном случае. На этот раз поисковик получился почти автоматически. Я отправил его под кровать, и уже спустя несколько секунд получил ответ. «Там сидит вовсе не тварь из самой бездны, как мне показалось, а кот. Самый банальный, вашу мать, черный кот». Тут поисковик приблизился к обнаглевшему животному, который каким-то неведомым мне образом пролез в мою сумку слишком близко. Не знаю, кто кого испугался больше, но поисковик, вспыхнув напоследок, рассыпался снопом искр, а кошак, издав истошный вопль, выскочил из-под кровати. Но я был на чеку. Как только комок черной шерсти показался мне на глаза, я сдернул с бедер полотенце и попытался им накрыть эту орущую тварь. Вот тут-то и началось нечто, от чего у меня сначала глаза на лоб полезли, а затем я чисто интуитивно послал в него сгусток какой-то неоформленной силы, которая сформировалась вовсе не из трех основных нитей силы, которые я видел в проекции своего организма, а откуда-то из-под них. Цвет сгусток имел ярко-зеленый как первая трава, что появляется весной из-под снега. А я его в кота, потому что тот, увидев меня с полотенцем наперевес, начал исчезать, просто истаивать в воздухе. Причем делал он это по частям. Сгусток зеленого пламени попал в кота, когда от него в комнате осталась одна голова с сияющими яркими красноватыми отблесками глазами. Кот застыл прямо в воздухе, а я застыл не хуже него, глядя на подобное чудо широко распахнутыми глазами. Словно время застыло между двумя секундами, и в образовавшемся пузыре двигаться могу только я сам. Застыв, кот снова проявился весь от кончика длинного пушистого хвоста до забавных кисточек на больших в полголовы ушах. Тряхнув головой, я подхватил полотенце и набросил на зловредную тварь, после чего завернул кота в полотенце и взял на руки прямо из воздуха, про себя стараясь не удивляться нелепости ситуации. Только кот оказался у меня на руках, Время сразу же рвануло со своей обычной скоростью. Кот, завернутый в кусок тряпки, сидел смирно, не пытался орать, царапать меня и исчезать, и лишь прижатые к голове уши показывали, что он крайне недоволен своим печальным положением. Первым моим желанием было придушить тварюшку тем же полотенцем, но затем я передумал, до тех пор, пока не узнаю, как это он вот так исчезал по частям. Если это своего рода магия, то, может быть, есть возможность ее изучить и приспособить под собственные нужды. «Что ты все таки такое?» задумчиво проговорил я, глядя на кота. Кот посмотрел на меня, как на идиота. В его взгляде было столько презрения, что хватило бы на троих. Скорее всего, его взгляд означал, что если бы он мог говорить, то непременно бы ответил, и тогда я узнал бы о себе много всякого нелицеприятного. Дверь открылась неожиданно. «Ой!» Моя проводница уставилась на меня, в то время как я думал о том, куда девать сверток с котом, чтобы он не исчез. «А стучаться не пробовала?» Я приподнял бровь, бросив на нее быстрый взгляд, и снова возвращая его на кота. «Так ведь открыто», — пробормотала девушка краснее. «Открыто, потому что вы меня вчера как мешок с дерьмом бросили на кровать, мокрого, одетого и обутого, и свалили, не удосужившись, закрыть дверь». Мы с котом продолжали смотреть друг на друга. «Керн, ты не хочешь одеться?» Кара сложила руки на груди и смотрела сейчас в стену. При этом физиономия у нее была даже не розовая, а багровая. Упс. Я и забыл, что ловя кота избавился от своего единственного одеяния. Однако я быстро пришел в себе. «А ты не хочешь выйти и позволить мне привести себя в порядок? Если нет, то проходи, не стесняйся. Обещаю, что постараюсь выполнить любые твои самые грязные мечты». Последнюю фразу я проварковал. «Только дверь закрой, а то советами замучат, если к нам случайно заглянет кто-то, вроде твоего вчерашнего помощника». «А я, чтоб ты знала, в советах подобного рода не нуждаюсь. Поверь тебе, не на что будет жаловаться». «Да во что, с Каем сговорились?» Кара не дослушала меня, вылетев за дверь. Я же, посмеиваясь, снова посмотрел на кота. «Если я тебя положу сейчас на кровать, ты будешь пытаться удрать от меня?» Кот молчал всем своим видом, показывая, что умирает. У него даже кисточки на ушах повисли, и блеск в глазах стал менее кровавым. «В любом случае, делать что-то было надо». Я положил сверток с котом на кровать и потянулся за сумкой, надеясь про себя, что это животное не испортило мне одежду. На первый взгляд ничего криминального не произошло, за исключением того, что абсолютно все было в черной кошачьей шерсти. Благо, нижнее белье лежало в середине между рубашками и форменными штанами, так что оно не пострадало. Не успел я натянуть трусы, как кот, чтоб его все демоны в оборот взяли, издав победный вопль, выпутался из своего кокона и исчез. На этот раз он не пытался произвести на меня жуткое впечатление и исчез сразу, без этой жути с растворением в воздухе. «Ах ты, долбодятел, некастрированный!» Я злопнул ножку кровати. «Оу, да чтоб вас всех!» Это оказалось больно. Человеческие пальцы словно были созданы для того, чтобы приносить своим хозяевам множественные неприятности. Заныли царапины на груди, и я направился в ванную, чтобы посмотреть, в чем там дело. Заодно и свое тело, наконец, рассмотреть, А то прыгающая сумка не дала мне этого сделать, заставив выскочить из душа, чтобы посмотреть, в чем дело. Царапины были довольно глубокие, но в ванной нашлась заживляющая мазь, которую я втер в эти отметины. После этого я принялся разглядывать свое отражение. А ничего так. Керн, похоже, вовсе не был слишком уж затюканным и собирался всем однажды устроить веселую жизнь. Правдоподобные взрывы часто заканчивались многими жертвами и ликвидацией спятившей особи. Тоньше надо быть, не стоит вот так сразу мочить всех подряд. Почему я пришел к такому выводу? Ну, тут другой просто не предусматривался. Тело было достаточно развито, мышцы довольно рельефны и упруги. Словно владелец долго и упорно занимался, чтобы все это развить. Связки эластичные. Правда, все было развито как-то неправильно. Словно у него не было опытного наставника, и Керн занимался сам, как придется, собирая обрывки информации. Вот поэтому мне и показалось, когда я каналы проверял и расширял, что тело не слишком развито. Ну ничего, я эту заготовку сумею довольно быстро отшлифовать до приемлемого уровня. Что можно сказать про лицо? Довольно смазливое. Блондинистые волосы, но лицо вовсе не бесцветное, как часто бывает у блондинов. Темные брови, темные ресницы. Вот глаза подкачали, какие-то зеленовато-серые, словно болотная жижа. Но в целом я остался доволен внешностью. «Стыдиться нечего. Женщины в ужасе разбегаться не будут. А что еще мужчине надо?» Хлоп. Раздавшийся из комнаты хлопок заставил меня опрометью броситься обратно. Посреди комнаты сидел тот самый черный кот и смотрел на меня так же удивленно, как и я на него. Изо рта у него торчал кусок явно дорогой рыбы, тонкий запах которой заставил меня сглотнуть слюну. Понятно. Котяра где-то стащил рыбку и сбежал, как обычно исчезнув. Вот только за каким хреном он появился снова у меня? Мы с котом синхронно мигнули, глядя друг на друга, и он исчез вместе со своей рыбой. «Да что это за демоны ночи? Что это все таки за тварь?» Дверь снова приоткрылась, и в комнату заглянула Кара. «Керн, ты почему еще не одет?» — она закатила глаза. «А что, не нравлюсь?» — я зло прищурился. «Я тут стараюсь впечатление на девушку произвести, а она нос воротит, понимаешь ли». «Нет, не нравишься», — серьезно ответила Кара. «Слишком много самоуверенности, помноженные на чувство собственной неотразимости». «Но согласись, есть с чего». Я улыбнулся, слегка наклонив голову на бок. «Не мой тип». Она пожала плечами. «Жаль, а то я бы действительно сумел тебе показать, что не зря настолько самоуверен. И в этом мне помогли бы века, которые я провел в своем мире, в котором у меня были искуснейшие наложницы, весьма доступно показавшие мне, как нужно доставлять женщинам наслаждение». «Керн...» Она вздохнула. «Вот скажи, что тебе мешает просто одеться, чтобы пройти со мной на завтрак?» Хлоп. По-моему, кот подавился рыбой, которую жрал, снова очутившись посередине моей комнаты. Взвизгнув, он бросился под кровать. Нагнувшись, я увидел злобно сверкающие красные глаза. Дверь хлопнула. Когда я разогнулся, то увидел, что Кара вошла в комнату огромными круглыми глазами, глядя на кровать, под которую забилась зверюга. Я указал на нее указательным пальцем. «Вот!» «Вот что мне мешает одеться. Эта тварь, похоже, еще когда мы из поезда шли сюда, прямиком в сумку мою телепортировалась». Высказавшись, я схватил первые попавшиеся брюки и принялся одеваться. Когда я уже застегивал пуговицы на рубашке, то посмотрел на кару, которая стояла в той же позе, глядя на кровать, в которой я ее застал, определив местоположение котяры. «Эй!» – я помахал у нее перед лицом ладонью. Девушка вздрогнула и перевела взгляд на меня. Если ты так будешь пялиться на кровать, то я сочту это приглашением, и никакие возражения на меня больше не подействуют. Господи, Боже мой, проговорила она, прижав руки к палающим щекам. Да, так меня еще никто никогда не называл. Но ты продолжай, мне определенно нравится. Почему в этой гребаной жизни всегда везет только таким козлам, как ты? Кара опустила руки и ткнула меня в грудь пальцем. Царапины сразу заныли, и это было неприятно. Я поморщился, перехватил тонкое запястье и отвел ее руку в сторону. Это был риторический вопрос? Если нет, то я постараюсь ответить. Все это происходит потому, что судьба, она тоже женщина. Прекрасная женщина, которая интереснее помогать таким потрясающим парням, как я, чем тратить свое драгоценное время на всякое унылое дерьмо, вроде рыцарей на белых лошадках. А сейчас, когда мы выяснили, почему мне везет в мелочах, так как по жизни я тот еще везунчик, можно умереть от зависти, Ты мне скажешь, что это за тварь, и надо ли мне ее прикончить? — Что? — Нет, конечно, нет. Она вырвала свою руку из моей и отрицательно покачала головой. — Это же котенок чеширского кота. Они очень редкие, и тем более большая редкость, когда они находят себе хозяина. — Так, а теперь поподробнее, что за кот и почему он редкий? — Эти коты умеют телепортироваться. Кара улыбнулась. Я проследил за ее взглядом и увидел, как комок черного пуха выбрался из-под кровати. И теперь сосредоточенно жевал, бросая на меня злобные взгляды. Это я уже понял. Трудно не понять, когда кот у тебя из комнаты раз пять исчезал и снова появлялся. Чешерский кот, когда приходит время оставлять мать, впервые телепортируется без определенных предпочтений. И то место, куда он попадает впервые и становится его домом. Но все-таки чаще всего котята создают неясные ориентиры и попадают в леса. Они будут возвращаться всегда к этому ориентиру, куда впервые попали, понимаешь? «В твоем случае, к тебе. Похоже, что котик уже это понял». «Да? И откуда такая уверенность?» «Я смотрел на кота и думал, на хрена мне такой геморрой, как домашнее животное, да еще и такое странное». «Он больше не пытается сбежать и начинает осваиваться в твоем временном жилище. Смирись, Керн, вы сейчас друг от друга никуда не денетесь, так что лучше тебе начинать привыкать. С другой стороны, это очень умное животное» и когда он вырастет, то сумеет распознавать пространственные координаты телепортации, и ты можешь давать ему мелкие поручения. Она смотрела на кошака с такой влюбленностью, что мне аж завидно стало. Я же смотрел на это наглое животное вовсе без умиления, потому что кот в это время начал укладываться спать прямо у меня в постели. Чудный зверь. Просто чудный. Так, с этой тварью я позже разберусь. А сейчас пошли завтракать, я жрать хочу». Я решительно вышел из домика, вытащив за собой кару, которая не хотела уходить, наблюдая за редкой пушистой гадостью, и не забыл закрыть дверь на ключ, который на этот раз спрятал как раз в карман брюк.